49. «Тамара Лисицына», — сообщил молодой участковый, запыхавшись. Когда он опознал по фотороботу женщину, ему тотчас велели мчаться в отдел. «Работала сторожем в детском саду, пару недель назад уволилась. Это мне только что подтвердили. Он потряс сотовым, зажатым в руке. Вечно конфликтовала со всеми, ругалась с соседями. Квартиру продала несколько месяцев назад, и о новом жилье я не смог найти никакой информации. Мы поищем». Варя дала знак Руслану. Девушка только успела прийти на работу и сделать себе кофе, как все вот так завертелось. «У нее сын есть Александр», торопливо пробормотал участковый. Ему лет 30 или около того. Он проходит лечение в психушке. «Олег, срочно проверь, в каком лечебном учреждении содержится лисицын», с волнением в голосе произнесла Варя. От неясного предчувствия у нее больно кольнуло в желудке. Через час Руслан ударил ладонью по столу. Пришло подтверждение, вот ее новый адрес. Он записал на бумагу улицу, дом и квартиру. Это в Прибрежном. «Поехали», — решительно сказала Варя и проверила свое оружие. «Мы сами скатаемся, Варвара Николаевна», — оборвал ее Олег. «Если старуха дома, побеседуем. Вы оставайтесь, кто-то же должен дождаться звонка из психушки». «Ты уверен?» «Конечно», — отмахнулся он. Мужчины взяли листок с адресом и вышли. Варвара села перебирать кучу рапортов и сводок. Через пару минут на её столе раздался телефонный звонок. «Комарова», — ответила она. «Добрый день, это из психиатрической клиники. Меня попросили перезвонить по поводу информации на одного из пациентов». «Да, да, слушаю вас. Александр Лисицын, которым вы интересовались, уже год как выписан». «Что?» — Варвара поднялась с кресла. «Как выписан? А почему в базе нет такой информации?» «Ну мне-то откуда знать?» — фыркнула женщина. «Значит, не подали документы». «Чёрт, кто ответственный?» — заметалась девушка. — Ладно, неважно. Она бросила трубку и стала набирать Олега. Тот, как назло, не отвечал. Набрала Руслана. Та же история. Варя готова была убить их за привычку включать музыку на полную громкость в машине. Господи, как бы ни случилось непоправимое. Девушка закрыла кабинет и помчалась на выход. Вот адрес. Написала она дрожащей рукой прямо на одном из бланков и сунула дежурному. — Срочно отправляйте подкрепление. — Варвара Николаевна, а что случилось? — раздалось в спину. — Срочно! крикнула она. Выбежала из с разбегу налетела на что-то, ударилась в чью-то широкую грудь, подняла взгляд и охнула. «Егор, слава богу!» Не в силах подобрать слова, стала тянуть его к стоянке. «Поехали скорее там!» Он бросился вместе с ней к машине. Варя объясняла сбивчиво, но, кажется, Лунёв всё понял. Его автомобиль нарушал все мыслимые и немыслимые правила, обгонял, гнал по встречке, лавировал в плотном потоке, опасно подрезая попутные машины. Егор сигналил и давил педаль в пол, а Варя, глядя, как впиваются его сильные руки в руль и как перекатываются тугие мышцы на бицепсах под коротким рукавом рубашки, лихорадочно снова и снова набирала номера своих оперов. «Алло, Олег!» прокричала она, едва тот ответил. «Её сын душевно больной, он уже год как выписан, это может быть он!» «Понял», — коротко ответил мужчина и сбросил вызов. Через минуту шины с визгом чиркнули по асфальту. Автомобиль Лунёва замер у нужного подъезда. Следователи выскочили из машины и побежали к двери. Егор оказался проворнее и быстрее, он умчался вверх по лестнице с немыслимой скоростью. Авария очень старалась, но всё равно отстала. Она ворвалась в квартиру через пару секунд после него и не сразу осознала чудовищность увиденного. Кровь, много крови и запах, ни с чем не сравнимый запах гниения, тяжелый, выворачивающий наизнанку, мерзкий. Перед тем, как Егор отвел ее в сторону и крепко прижал к своей груди, она успела лишь заметить стоящего на коленях маленького жалкого человека. Молодой мужчина, щуплый, небритый. Щетина у него росла убогими клочками, а над губой топорщились неказистые и неухоженные усики. Его лицо было разбито и перемазано кровью, руки были заведены за спину и сомкнуты наручниками. Рядом на полу валялся окровавленный нож. Видимо, он пытался напасть с ним на оперативников. «Херня!» — прорычал Олег, проходя мимо и заматывая рану на руке, слегка задела Теперь у них с Никой были парные шрамы выше запястья. Где-то на улице уже громко завывали сирены. «Что там, где они? Что с ними?» — бормотала Варя, пытаясь вырваться. «Не ходи», — попросил Егор. «Не ходи!» «Пусти!» Она оттолкнула его, сделала несколько шагов, и у нее чуть не подкосились ноги. «Ведра!» «Целые ведра с человеческими останками!» «Два, три...» Четыре штуки, пятая была закрыта крышкой. Варя ощутила, как кровь леденеет в ее жилах. Она оглядывалась, не веря, что один вот этот маленький жалкий мужичонка мог сотворить такое. «Сюда, сюда!» — заорал кто-то сквозь вату. Это был голос Руслана. Следователь метнулась туда инстинктивно. Она не знала, что увиденное добьет ее окончательно. В ванной лежала девочка Настя. Варя ее сразу узнала. Она была еще жива, но ее тело было истерзано, руки были сломаны. Из раны на животе девочки медленно сочилась кровь. Все ее ноги были в порезах, а лицо казалось безжизненным и серым. «Дышит, еще дышит», — прошептал Руслан, щупая пульс. «Нужна скорая!» — закричала Варя.